по Индо, который они оставили позади. Поселение, хотя оно и называлось деревней, состояло всего из трёх жалких хижин. Путешественники разбили палатки неподалёку от них. Несколько часов они отдыхали у костра, и даже едкий дым не мешал им. На дрова тут рубили карликовую берёзу. Еревушка Балтал была последней в кошмиле. Прямо за ней врезался в небо хребет западных Гималаев, самых высоких гор в мире. Перед тем как отправиться в дальнейший путь, переводчик снабдил белых сагибов оригинальными очками. Они состояли из деревянных оправ, в которых вместо стёкол находилась сетка из конского волоса. Такие очки нужны для защиты глаз от белизны вечных снегов, залегающих в горах, ведь неосторожные путешественники часто заболевали так называемой снежной слепотой. Начав от Балтала, дорога стала непрерывно подниматься в гору вплоть до перевала Зуджи, единственного перевала в высоком хребте западных Гималаев. Подход к перевалу был тяжёлым и опасным тропинка вела вдоль обрывистых склонов часто нависая над пропастями любой неосторожный шаг человека или животного мог стать причиной падения в бездну Пандит Даба Сарман ехал впереди за ним Удаджалак потом боцман Томок Вильмовский и остальные люди с вьючными лошадьми боцман побледнел потому что его конь вместо того чтобы идти Во середине узкой тропинки взбирался в гору по самому краю пропасти. Хотя моряк несколько раз пытался вынудить лошадь повернуть к середине тропинки, та упорно возвращалась на край. "Вот глупая тварь, не слушается, да и только", взорвался наконец боцман. "Она готова полететь в пропасть и увлечь за собой меня. В чём дело, боцман?" встревожился Томик. Никак не могу заставить поршиву клячу держаться середины этой проклятой тропы, взволнованно ответил боцман. Эта тварью прямо плетётся по самому краю пропасти. Мы свалимся вместе в преисподнюю, честное слово моряка. Ехавший впереди боцмана у даджалак повернул голову и сказал: "Послушайте меня, благородный сагиб, опустите свободно поводье и доверьтесь инстинкту лошади". Вы же знаете, что каждое животное охотнее идёт по той части плохой дороги, по которой перед ним прошли другие. Здесь часто проходят караваны вьючных лошадей, а лошадь с грузом на спине в любой момент может задеть вьюком отвесную стену и рухнуть в пропасть. Поэтому опытные вьючные животные идут протоптанным краем тропинки, стараясь отодвинуться как можно дальше от предательской стены. Наши лошади инстинктивно выбирают дорогу, по которой раньше прошли другие. Значит, лучше всего предоставить ей полную свободу. Посмотрите, саги. Все наши лошади идут таким же образом. Ты меня убедил, Оджалак, но что поделаешь, если я не люблю смотреть в пропасть? Это всё чёртовы штучки, ответил боцман, заключив свои рассуждения сочным матросским словцом. У меня есть славная идея, боцман. Громко воскликнул Томик. Зажмурьте покрепче глаза, и вы перестанете видеть пропасть. Действительно неплохая идея. Но что будет, если я случайно взревну и свалю с седла? А впрочем, не беда. Если в детском возрасте я переболел корью, значит и теперь как-нибудь переберусь через эти паршивые хребты. Браво, боцман! Вы ещё полюбите такие путешествия. Если я полюбил такого дерзкого шалуна, как ты, То, возможно, когда-нибудь полюблю и горы, хотя с этим придётся ещё подождать. Отрапенка вела всё выше и выше, в тени отвесных скал было очень холодно, но как только они выезжали на открытое место, солнце начинало сильно припекать. К величайшей радости боц со караван через несколько часов тяжёлого пути добрался наконец до перевала. Это был знаменитый перевал Зоджи, ведущий прямо на север. На вершине перевала Пандит Да Вассерман сделал короткий привал, чтобы дать возможность передохнуть измученным животным. Из подледника, находившегося на расстоянии всего лишь около 300 м от места отдыха, пробивался быстрый ручей, который здесь на перевале терял разгон и даже слегка извивался, чтобы несколько дальше снова превратиться в пенистый, бурный, бьющий А каменные пороги поток. Во время зимних вьюг, которые случаются здесь на протяжении ряда месяцев, перевал был недоступен и даже опасен для людей и животных. Об этом красноречиво свидетельствовали белевшие на солнце скелеты мулов и небольшое кладбище, сложенное из каменных плит. Отдыху мешал непрерывно дующий порывистый ветер. Ничего себе, поездочка. В городе началось всё убийство, а в горах уже в самом начале пути нас встречают скелеты животных и вот это кладбище, сердито проворчал моряк. Перестань стонать, боцман, лучше посмотри назад, воскликнул Вельмовский. С высоты перевала, как на ладони виднелась тихая зелёная долина Кашмира. Вспомнил дурманящий запах цветов, Гондолы на каналах и песни красивых девушек босман улыбнулся, но тут же тоскливо повернул голову к северу, где простиралось недоступное пустынное плато. С перевала Зоджи можно было видеть то различие, которое существует между южной и северной частями страны. Западный хребет Гималаев является естественной границей, отделяющей растительный мир Кашмира от Ладакха. Индии от Тибетского нагорья. Перевал делит кошмер на две части, каждая из которых имеет свой климат и даже население совершенно различных культур. К югу от хребта среди живописных хорошо увлажнённых долин живут арии, индуисты и магомитане. К северу простирается суровое пустынное нагорье, страна монголов-буддистов. Несмотря на то, что в политическом отношении Ладак входит в состав Кашмира, фактически он тесно связан как географическим, так и в культурном смысле с китайским Тибетом. Ладак это предгорье Тибета. Сразу же за перевалом Зодджи путешественникам пришлось пережить весьма тревожные минуты. Из-за каменных стен показался караван, направляющийся им навстречу. Раздались крики погонщиков. Оба каравана немедленно остановились. Погонщики каравана, поднимавшегося на перевал, втиснулись вместе с лошадьми в небольшие ниши в отвесной скальной стене, чтобы дать возможность пройти каравану, спускавшемуся вниз. И только после этого Пандит Давасрман дал приказ своему каравану идти вперёд. Когда караван проходил мимо встречного, стоявшего в нишах каменной стены, под покрыл лица путешественников и даже погонщиков, привыкших к таким событиям. Лошади почти касались друг друга боками, в испуге стонали и с трудом удерживали равновесие на самом краю горной тропы. Боцман, наверное, в самом деле закрыл бы глаза, но С селямы заставляли его вежливо кланяться встречным путешественникам. Это были магометанские паломники из Восточного Туркестана, которые из родного Яркенда направлялись в священный город мусульман Мекку. Паломничество в Мекку занимало в обе стороны около 11 месяцев, поэтому они ехали со всем своим skarbam. упакованным в большие мешки. На мешках сидели женщины, с головою укутанные в обширное белое покрывало, из-под покрывал любопытно сверкали чёрные роскосые глазки. Мужчины держали шадеи под усы, у самой морды, чтобы они стояли спокойно, приветствовали путешественников. Магометаны из Еркенда одеты были в долгополые, подшитые мехом кафтаны. На голове носили шапки с меховыми околышами, а на ногах высокие мягкие сапоги. Они торжественно кланялись, складывая руки на животе и говорили селянам, хотя Гланяться было им нелегко из-за беспокойства лошадей. Наши путешественники отвечали на приветствия, несмотря на то, что размянуться с чужим караваном было очень трудно, с интересом рассматривали жители далёкого Туркестана. Они дивились их отваге и предпринятому рискованному путешествию. Сколько же паломников гибло во время этого длинного опасного пути. Несколько дней караван шёл вдоль бурного, прорезающего горный хребет ручья Драс. На ночлег путешественники задерживались среди каменных осыпей, которые были настоящим царством сурков. Буддисты верили, что души умерших злых людей после смерти переселяются в сурков. Местность просто кишела этими грызунами, так как суеверные тибетцы их не трогали, а от медведи и сурки спасались сами. Умные животные напомнили Томику встретившихся ему в Мексике луговых собачек. Желая получше рассмотреть азиатских сурков, Томик и Боцман во время очередного постоя подкрались к живущему стаду, и им удалось даже окружить одного из зверьков. Сорок, отчутивший зловушки между крупными валунами, не собирался сдаваться. Он перевернулся на спину, защищался острыми когтями, избишенным отчаянием хватал зубами палку, которую подсовал томок. Развести костёр удавалось далеко не на всех привалах. Дело в том, что единственным топливом здесь было растение тирескин. По внешнему виду напоминающее укроп. Стебли этого растения многие животные употребляли в пищу. В них содержалось масло, пахнущее как камфора. Насыщенные этим маслом свежесрубленные зелёные растения горели значительно лучше, чем сухие. Пандидавас-арман был неоценимым организатором, и поэтому караван довольно быстро прошёл вдоль берегов Суру и достиг единственного здесь городка. в котором был скромный базар и маленькая больница. Отсюда уже недалеко было до Каргила, первого поселения буддистов, выдвинутого дальше других на запад. Проходя по долине Вакка, путешественники увидели буддийский монастырь, построенный на высокой скале. В этом монастыре находились ламы красношапочники, подобные их тибетским братьям желтошапочным ламам. Они подчинялись великому Далай-ламе, находившемуся в Лхасе. Пандидава Сарман превосходно знал все уголки Тибета и рассказывал товарищам по путешествию про жизнь лам, которые никогда не расстаются с молитвенной мельницей и чётками. В каждом монастыре находилась небольшая группа лам, занимавшихся исключительно отправлением религиозных обрядов, тогда как большинство членов монастырской общины было занято на тяжёлых хозяйственных работах. Проходя через городок, караван углубился в лабиринт опрятно построенных глиняных домиков с плоскими крышами. На крышах торчали высокие жерди, увешанные белыми тряпочками и чёрными хвостами яков. На крышах сидели в полном молчании, словно погружённые в глубокие раздумья мужчины, а дети в тёплые кафтаны и шапки с наушниками. Заметив караван, они важно вставали, выкрикивали только одно слово: "Джулле". Потом наклонялись вперёд, поднимали вверх большой палец правой руки и вываливали язык на подбородок. В первый момент Босманновицкий даже онемел от возмущения. Он покраснел, натянул поводе и на месте осадил коня, поднявшись на стременах. Он крикнул мужчинам, сидевшим на крышах: "Ах вы, воловьи хвосты! Вот как встречаете вы путешественников! Так вот, что называется у вас гостеприимством". Сидевшие на крышах мужчины ещё громче кричали: "Джуле!" и ещё дальше высунули языки. Возможно, случилась бы неприятность, потому что боссман, охваченный гневом, уже собирался соскочить с седла. Но к счастью, подид до вас Арман подъехал к Марику и схватил его за руку. "Стой, сагиб. Это они приветствуют вас по своему обычаю", полголоса сказал он, кивнул головой мужчина, крикнул: "Джуле!" и тоже вывалил язык. Мужчины ещё раз повторили приветствие и спокойно уселись на крышах. А чтоб их выругался боцман и расхохотался до слёз. Значит, это их приветствие? спрошал он, вытирая глаза, а я уж собрался рёбра им посчитать. Теперь боцман в свою очередь вывалил свой огромный язык, что сидевшие на крышах жители восприняли с видом большого удовольствия. В весёлом настроении путешественники отправились в дальнейший путь. По дороге им часто встречались каменные валы, доходившие иногда до 100 метров длины, насыпанные благочестивыми буддийскими путешественниками из обломков камней, песка и глины. Наверху лежали плоские камни с вырезанными на них письменами. Эти валы, подобно тому, как и каменные столбы, украшенные барельефами и надписями, ставятся для того, чтобы указать будде дорогу святую Алхасу, когда он снова сойдёт на землю. Около одного из таких памятников необыкновенного благочестия путешественники заметили огромное изваяние Будды, вырубленное прямо в скале, тридцатиметровой высоты. Теперь караван шёл через высокие крутые горы, снова лишь на шаг от бездонных пропастей. Днём путешественники страдали от несносной жары, ночью от пронизывающего холоде. Им приходилось часто выезжать задолго до рассвета, чтобы большую часть пути пройти до того, как солнце распустит замёрший за ночь толстый снежный наст. Разреженный воздух затруднял дыхание, вызывал оптические обманы, благодаря этому далёкие предметы казались очень близкими. Спустя 11 дней опасного изнурительного путешествия они добрались до монастыря В Спиттуге и оттуда вдоль каньона Инда направились на восток. Теперь перед ними простиралась обширная песчаная пустыня. На краю её высились башни замка Раджжи Ладакха, а несколько выше его находился монастырь Саспул-Гомпа. Глава 12. Монастырь в Кими. Путешественники приближались колег столицы Ладакха им уже больше не приходилось погонять измученных лошади увидив дома лошади вытягивали шеи и мотали головами словно хотели стряхнуть с себя пыль пустыни ржали и сами ускоряли шаг путешественники тоже с радостью подъезжали к шумному городу расположенному у подножия горного массива столица древних царей Ладакха и монастырь уже различались совсем ясно отдельные этажи дворца сужались к верху на плоских крышах находилось множество людей прикрыв от солнца ладонью глаза боцман сказал ах что похит проглотил в городе происходит что-то необыкновенное я вижу толпы людей на крышах домов они смотрят вниз на улицу Вы правы, я тоже это заметил, согласился Томик. В этот момент над городом раздался мощный оклик толпы. Что же там происходит, чёрт возьми? спросил боцман. Может быть, революция? Они остановили лошадей, подождали остальных путешественников, и Томик воскликнул: "На крышах домов полно народа, и слышны крики. Мы стараемся догадаться, что это значит". Наверное, жители Леха наблюдают за ходом игры в поло, которая происходит на базарной площади, сообщил пандид Давасерман, и после минутного молчания добавил: "Конечно, я не ошибаюсь, теперь, вероятно, одна из дружин забила гол. Вы слышите оркестр? Всякий гол здесь встречают музыкой. С окраины города доносились звуки труб и барабанов. Вскоре караван подошёл к широко открытым воротам в стенах, окружающих город, и въехал в торговую улицу, обсаженную высокими тополями. По-видимому, в обычные дни здесь шла оживлённая торговля, но теперь все лавки были закрыты, так как посредине широкой площади восемь ловких наездников гоняли мяч, за которым следила толпа. Вокруг было множество людей. Они стояли вдоль домов, выглядывали из окон, смотрели с крыш. Среди зрителей преобладали ладакхи, но были и индийцы, кашмирцы, тибетцы, и даже купцы из далёкого китайского Туркестана. Городские жительницы отличались своими нарядами от очень полных крестьянок, одетых в длинные, грубошерстные платья. И бараньи тулупы. Караван остановился на краю базара, позади веселящейся толпы. Нам, вероятно, придётся здесь подождать, пока закончится игра, обратился вельможский к пандиту Давас-арману. Где вы думаете разыскать смогу? Об этом мы узнаем от английского резидента, но раньше надо разместить в караван-сарае наших людей. Все они до крайности измучены, ответил переводчик. А отсюда далеко до караван-сарая? Он находится в конце улицы. Матч может продолжаться ещё довольно долго, опечалился Вельмовский. Нам не удастся теперь проехать. Почему? согиб улыбнулся переводчик. Едем. Он пришпорил коня, а за ним тронулся весь караван. Конь Пандита Давас армана врезался в толпу зрителей, стоявших спиной к воротам. Кто-то из них возмущённо крикнул, и несколько рук потянулись к поводьям лошади. Как вдруг всякие протесты затихли. Ладакхи увидели белых сагибов, они сразу же расступились, чтобы пропустить караван. Мужчины огодливо кланялись. Поглядите, -ка, какие здесь вежливые люди, одобрительно сказал боцман, когда караван выехал на свободное пространство. Это что, местный обычай? кланятся низко всем приезжим обмен приветствиями даже с посторонними людьми это один издешних из обычаев но англичане научили ладакхов и других жителей азии особому уважению к белой расе ты недооцениваешь благородный загиб тех привилегий которые тебе даёт цвет кожи с иронией ответил пандит давасрман наивный моряк не почувствовал насмешки в его словах Патамон одобрительно кивнул головой и сказал: "Это хорошо, что англичане ввели здесь вежливость и хорошие обычаи. Это было совсем не трудно. Бейся, гип, так как они людей шампалами, если те не слишком быстро уступают тебе дорогу, и ты сделаешь такое же доброе дело. Вы надо мной смеётесь?" изумился боцман. "Нет, не смеюсь, а объясняю методы английской школы вежливости, которые отлично знаю". Значит, эти несчастные люди приняли нас за англичан. Конечно, в противном случае они тоже были бы вежливы, но не проявили униженности, вызванной боязнью белых колонизаторов. Тфу, сто бочек вонючего жира. Я вижу, что туземцы правы, если не очень любят англичан. Ты слышал, Томик? Слышал, боцман? У меня сразу же создалось впечатление, что нас принимают за англичан. Путешественники въехали во двор караван-сарая. Удаджалак занялся хозяйственными делами. Он наблюдал за разгрузкой лошадей, поставил их в конюшню и уплатил условное вознаграждение людям, нанятым у гандарбали. Путешественники умылись, переоделись во всё чисто, наскоро поели и немешкай отправились в резиденцию английского чиновника. Резидент жил вблизи рыночной площади в обширном удобном доме, окружённом небольшим парком. Индийский служитель ввёл их в приёмную. Через несколько минут появился высокий загорелый мужчина, дружески кивнул головой пандиту Давасрману, он подал ему руку. А вы, вероятно, гости, о которых меня предупреждал господин Смуга, спросил резидент, обращаясь к путешественникам. Да, сэр. Иянг хазбенд, благородный сайибы хотят встретиться с шакаром смугой, подтвердил пан де Вассерман и поочерёдно представил ему путешественников. Поздоровавшись, резидент попросил всех присесть. Вероятно, дорога была тяжёлой. Мне говорили, что в горах шёл снег, начал чиновник. Да, путешествие было тяжёлым. В некоторых местах вьюга заметала тропу. Нам приходилось выезжать до рассвета, чтобы пройти опасные места прежде, чем солнце растопит нас. Несмотря на это, нам удалось весь путь проделать за 11 дней, ответил Вельмовский. Я сразу же понял, что вы опытные путешественники. Вы совсем не кажетесь усталыми, хотя я всего лишь 2 часа назад видел ваш въезд в город. Как раз в это время я наблюдал за игрой в поло. Я охотно посмотрел бы матч, если бы не то, что это могло отсрочить время нашей встречи со спугой, вмешался Томок. Мистер Смуга тоже будет рад вашему приезду. Он с нетерпением ждёт вас, сказал резидент, улыбаясь. Значит, мы наконец увидим нашего друга, обрадованно воскликнул Томок. Вы найдёте его в монастыре Кими, до которого отсюда всего лишь день езды верхом, сообщил губернатор. Если вы выедете завтра на рассвете, то вам представится случай наблюдать интересную буддийскую мистерию, разыгрываемую в этом Монастыри лежат раз в году. Обычно на эту мистерию съезжаются паломники с самых отдалённых местностей, даже из Лхасы. Как, значит, смуги нет в лех? опечалился Томок, с тревогой взглянул на отца Ибоцмана. Наш друг совершенно неуловим. Мы едем по его следу от самого Бомбея, но всюду застаём известие о том, что он уехал дальше, сказал Вельмовский. По-видимому, смуги мешают какие-то важные дела. Я не сомневаюсь, что он лично объяснит вам всё в монастыре Кими, спокойно ответил резидент. А если мы его и там не застанем? с сомнением спросил боцман. Мистер Смуга всего лишь 2 дня тому назад приобрел новый лошадие и выехал в Кими, где должен вас ожидать. Если бы он изменил своё намерение, то, наверное, сообщил бы об этом мне, твёрдо заявил резидент. Я не вижу никаких причин для беспокойства. Причина, возможно, бы и нашлась, ответил боцман. Мы приехали из Европы по вызову друга. Он обещал, что будет ждать нас в Бомбее. Вместо него в Бомбее нас встретил убийца, а смуга улетучился как камфора. Резидент внимательно посмотрел на путешественников, потом вопросительно взглянул на пандита Давасармана, как бы ожидая от него объяснений. При моём содействии Сагиб Смуга оставил бомбейю услужащего пароходной компании письмо и депозит для передачи своим благородным друзьям. Так вот, этот служащий по фамилии Абас был убит в тот момент, когда передавал Сагибу то, что мы у него оставили. Совершив убийство, преступник бежал, захватив с собой депозит, сказал Пандит Давас Арман. Это просто невероятно, искренне изумился резидент. Вы можете вы расскажете ещё что-нибудь об этом происшествии? Вельмовский удовлетворил его любопытство, после чего резидент сказал: "Гм, вы говорите, что у убийцы на лице широкий шрам? Это в самом деле поразительно. Во всяком случае, убийца каким-то образом проник в планы Смуги, иначе он никак не мог знать, что Смуга оставил золото у Абаса". Бамбийская полиция очевидно провела следствие, значит, там есть ваши свидетельские показания. Это хорошо. Я немедленно лично займусь этим делом. Вам известно, с какой целью смога вызвал нас в Центральную Азию, спросил Вельмовский. Только в общих чертах. Но я не уполномочен распространяться на эту тему. Скорее сам Смуга всё вам объяснит. При случае я хотел бы спросить: вы во время путешествия пользуетесь английскими паспортами? Да. Вы желаете их осмотреть, если это вас не затруднит. Мне необходимо отметить ваш приезд в Вогдак. Резидент внимательно смотрел документы, что-то отметил в книге, потом снова обратился к Вельмовскому. По записи в паспортах я вижу, что все вы уроженцы Варшавы, которая ныне входит в состав Российской империи. Есть ли у вас какие-нибудь документы, выданные русскими властями? Конечно, но теперь я не утратил всякую силу, ответил Мельмозский, заинтересовавшийся вопросом резидента. Нет ли у кого-нибудь из вас настоящего русского паспорта? Да, у меня есть, потому что я совершенно легально выехал за границу, ответил Томик. Этот паспорт у вас с собой? продолжал вопросить резидент. Нет, он в багаже, оставшемся в караван-сарае. Здесь в лех? Конечно. Это очень хорошо. Остальные господа тоже располагают русскими документами, находящимися здесь в Лях. Да, у нас есть такие документы, но я в самом деле не понимаю, зачем они вам нужны. Потерял терпение Вельмовский. Разве английские документы вас не удовлетворяют? Нет, нет, они в полном порядке. О тех документах я спрашиваю только из любопытства. Прошу не обижаться на меня за это. Извинился резидент. Он вернул путешественникам документы и пригласил всех на чай и стаканчик виски. Через час путешественники вернулись караван-сарай. По дороге они молчали, условывшись с пандитом Давасэрманом, что выйдут в киме завтра на рассвете. После возвращения в караван-сарай пандит Давасэрман вышел в город, так как ему необходимо было кое-что купить. Путешественники остались одни, как только индийский